Они опять сели в карету. На бульваре кучер их высадил, и аббат ввел жульена в целый ряд больших зал, где, к его удивлению, совсем не было мебели. В то время как он рассматривал великолепные золочёные часы, изображавшие, по его мнению, нечто крайне непристойное, какой-то очень элегантный господин с веселым видом подошел к нему. Жульен слегка поклонился. Господин улыбнулся и положил ему руку на плечо. Тогда Жульен вздрогнул и отскочил назад, покраснев от гнева. а Аббат Перар, несмотря на свою серьезность, расхохотался до слез. Господин оказался портным. — Я освобождаю вас на целых два дня, — сказал ему Аббат при выходе. — Только по истечении этого срока вы сможете представиться госпоже де Ламоль. Другой бы на моем месте стал бы охранять вас, как молодую девушку, в первые дни вашего пребывания в этом новом Вавилоне. Но если вам суждено погибнуть, то погибайте теперь же. По крайней мере, я избавлюсь от слабости постоянно думать о вас. Послезавтра утром портной этот принесет вам два костюма. Вы дадите пять франков под мастерью, который вам их принесет». Старайтесь, впрочем, чтобы эти парижане не слышали и звука вашего голоса. Стоит вам произнести одно слово, и они найдут возможность посмеяться над вами. Таково уж их свойство. Послезавтра приходите ко мне в 12 часов. Идите же, погибайте. Чуть не забыл. Сходите по этим адресам и закажите себе ботинки, сорочки и шляпу. Жюльен посмотрел на почерк, которым были написаны адреса. «Это рука маркиза», — сказал Аббат. «Это человек деятельный, он все предвидит заранее и предпочитает делать сам, скорее, чем приказывать. И вас-то он берет для того, чтобы вы избавили его от такого рода забот. Будущее покажет, хватит ли у вас ума должным образом исполнять все, что вам прикажет этот деятельный человек». «Смотрите, берегитесь!» Жюльен молча направился к поставщикам по указанным адресам. Он заметил, что его везде принимали с уважением, а сапожник, записывая его имя в книгу, поставил «Жюльен де Сорель». На кладбище Перлашес какой-то очень предупредительный и крайне либеральный в своих речах господин предложил свои услуги, чтобы показать Жульену могилу маршала Нея, лишенную надгробной надписи вследствие какой-то тонкой политики. Простившись с этим либералом, чуть не задушившим его со слезами на глазах в своих объятиях, Жульен заметил, что часы его исчезли. Обогащенный этим опытом, через день, ровно в полдень, он явился к Аббату Пирару, который внимательно осмотрел его. «Вы чего доброго станете фатом?» сказал он ему строго. Жульен выглядел как молодой человек в глубоком трауре. Он был действительно очень красив. Но добрый аббат был слишком провинциален сам и не мог заметить, что у Жульена сохранилась еще та манера держаться, которая в провинции служит признаком элегантности и важности. В отличие от аббата, Маркиз оценил иначе элегантной Жюльена и спросил. «Не будете ли вы возражать против того, чтобы господин Сорель учился танцем?» Аббат был ошеломлен. «Нет», — ответил он наконец, — «ведь Жульен не священник». Маркиз, шагая через ступеньку по узенькой потайной лестнице, сам отвел нашего героя в хорошенькую мансарду, выходившую в громадный сад при особняке. он спросил, сколько тот взял сорочек у белошвейки. «Две», — ответил Жульон, смущенный тем, что такой важный сановник спрашивает о подобных мелочах. «Отлично», — сказал Маркиз с серьезным видом отрывистым, повелительным тоном, поразившим Жульена. «Отлично. Возьмите еще двадцать две. Вот ваше жалование за первую четверть года». Спускаясь по лестнице, Маркиз подозвал слугу. Арсен, сказал он ему. Вы будете прислуживать господину Сарелю.